На следующее утро, за завтраком, тетя рассказала мне кое-что о мистере Дике. То, что подтвердило доброту ее души. Оказывается, мистера Дика считали в семье ненормальным, и его брат решил упрятать его в сумасшедший дом. «Поэтому я вмешалась», — сказала тетя. «Я сделала ему предложение. Ваш брат...» «В здравом уме», — сказала я, — «он намного разумнее, чем вы есть сейчас или когда-либо будете. Дайте ему небольшой доход, пусть он живет в моем доме. Я его не боюсь, я не спесива, готова заботиться о нем и не буду с ним так дурно обращаться, как некоторые люди». «После долгого спора», — сказала тетя, — «я его получила с тех пор он здесь и живет». Это самое безобидное создание из всех живых существ. И что касается совета, никто не даст его лучше, чем он. Сказав это, она задумчиво на меня посмотрела, как будто я не сидел напротив за тем же круглым столиком, а находился где-то далеко, на огромном расстоянии от нее. Я закончил завтракать и, подняв голову, встретился с проницательным взглядом ее ясных глаз неотрывно на меня глядевших. «Я написала ему», — сказала она. «Кому?» «Мистеру Мэртстоуну». «Послала ему письмо, написав, где ты». «Мне придется к нему вернуться?» — дрожащим голосом спросил я. «Я не знаю», — ответила тетя. «Посмотрим». После этих слов мое настроение резко ухудшилось и тетя отправила меня наверх поговорить с мистером Диком. В углу его комнаты был большой бумажный змей, сделанный им самим. Он пообещал взять меня с собой, когда будет запускать его, как только у меня появится нормальная одежда. На следующий день, все в том же чудном одеянии, я сидел, считая минуты, ожидая появления мрачного лица, неприятнее которого не было на свете. Уже почти наступил вечер, когда вошла Джанет сообщить о приезде мистера и мисс Мертстоун. «Мне уйти?» — спросил я, дрожа. «Нет, конечно же нет!» — воскликнула она и, затолкав меня в угол, загородила спинкой стула, как будто посадила в тюремную камеру. Мистер Дик сел рядом, исполняя роль охранника. С этого места я и видел, как мистер и мисс Мертстоун вошли в комнату. Мистер Мердстоун бросил тяжелый, угрожающий взгляд в мою сторону и, повернувшись к тете, спросил. — Мисс Тротвуд? — Да, — ответил тетя, одарив его колючим взглядом. — А вы, полагаю, тот самый мистер Мэрдстоун, что женился на вдове моего племянника Дэвида Копперфилда? — Тот самый, — ответил мистер Мердстоун. Получив ваше письмо, я решил лично с вами повидаться. «Этот злополучный мальчишка, убежавший от своих друзей и работы, которую я ему подыскал, доставил мне массу неприятностей. Он замкнут и злобен, и исправить его пороки невозможно. Мы с сестрой решили, что будет лучше, если мы сразу же дадим вам понять, с кем вы имеете дело». «Из всех мальчиков в мире», — вмешалась мисс Мэртстоун, одарив меня взглядом, — «я полагаю, он худший». — В самом деле? — спросила тетя. — И что же, сэр? — У меня есть свои соображения, — продолжил мистер Мертстоун, — как лучше всего воспитать такого испорченного мальчика, как он. Я нашел ему хорошую должность в почтенной фирме, с которой сам веду кое-какие дела, но это, оказывается, ему не подходит. Как же! Он убегает оттуда и является сюда, в лохмотьях, просить у вас помощи, мистер Ротвуд, и не только это. Погодите, прервала его тетя, подняв руку. Сначала поговорим об этой почтенной фирме. Полагаю, если бы это был ваш собственный сын, вы бы устроили его на эту должность.